реакция у старика оказалась не хуже чем у виталика выдернув одну из звездочек застрявших в посохе он внимательно изучил ее добрый кузнец ковал Росича работа чистый булат ладно потолкуем старик воткнул посох в землю жестом пригласил виталика подсесть к костру ну слава богу — Хоть до чего-то договорились. — Богомолишься, это тоже хорошо. — Ну, не такой уж я ярый богомолец, — честно признался сплетник, садясь напротив старца. — Но святые отцы мной довольны. — И чем же они довольны? — Помощь им в делах православных оказываю. Библии вот скоро печатать им начну. — Библия — это хорошо. Ежели не врешь, мы с тобой договоримся. Может, и договоримся, если мозги мне канифорить прекратишь. Двитязь, богомолец, Ха, как же. Я кинушки про болиных богатырей смотрел. Двитязи таким приемом боя не обучают. Им ума хватает только быку промеж рогов кулаком содонуть. Да мечом-дуроломом размахивать. От тебя за километр спецназом тянет. Уверен, ты такой же попаданец, как и я. Насчет попаданца не знаю. Не попал я еще куда надо. Бля. А насчет от Откель знаешь, как витязей готовят, если сам не витязь. Ладно, уел, возразить нечего. А мне есть. Вижу теперь, что наш ты. Только вот не пойму, за что тебя из Витязя изгонали. Никто меня не изгонял, а два года, как положено, и на дембель. Опять слово нерусское. А что такое дембель? О, дембель — это счастье. Отслужил положенные после трудов ротных на свободу с чистой совестью. Видать, героическое что-то совершил, раз тебя так рано отпустили. Старец извлек из своей котомки деревянную ложку, краюху хлеба, разломил ее на две части и протянул один ломать Виталику вместе с ложкой. Сплетник кивком головы поблагодарил старца, зачерпнул из котелка каши и, держа ложку над тем, чтобы ни одна капля не упала на землю, поднес ее ко рту. «Благодарствую, знатная трапеза!» — надобрил юноша, возвращая ложку хозяину. «Точно, наш!» — окончательно успокоился старец. Внимательно наблюдавший за приемом пищи сплетника. «Ну, — Но и кто ты есть, Росич? — Хочешь, верь, хочешь, не верь, но совсем недавно правой рукой царя Гордона числился. — Ой ли, а не молод ли ты отрок для таких чинов? Пришла очередь старцу запускать ложку в котелок. — Может, и молод. Да, царь-батюшка уж больно на этом настаивал. Сначала царским сплетником назначил, а потом, зараза, таким боярством наградил, что волосы дыбом встали. Сплошной геморрой, а не боярство. — Царский сплетник! — скинул брови старец. — он на тебе, наслышан. Когда успел? — Я возле Гордона, всего второй месяц, отираюсь. — отираюсь. — О таких витязях, как ты, слухи далеко идут. И что заставило тебя поселить ночи из Великолеченского лес бежать? — Дела, отец, очень срочные дела, — тяжко вздохнул Виталик. — Гадкое дело — это политика. Подставили меня сегодня капитально. Так круто подставили, что я уже на вышаг тяну. Мышак, пожевал губами дед. «Это высшая должность, что ли?» Ха, «Еще какая! Только я на нее не претендую». «Что так?» «Ты понимаешь, веревочный гастук шею сильно трёт. хмыкнул юноша, поднимаясь. — Спасибо тебе, отец, за хлеб, за соль, но мне пора. — До встречи, царский сплетник, — кивнул старик. — Думаю, мы с тобой еще свидимся. — Все может быть. Витарик возобновил свой путь к вокзалу, но на окраине поляны притормозил. — А как твой, отец? — Раньше меня. «В народе Светозаром звали, а теперь отшельником отцом Серафимом кричут!» Спокойно ответил старик, зачерпывая ложкой кашу из котелка. Отшельник полюбовался на отпавшую челюсть Виталика, усмехнулся. «Иди, отрок, иди! Чую тебе действительно, поторопиться надобно». «Ага!» — пробормотал ошеломленный Виталик, захлопнул челюсть и скрылся в лесу. И на этот раз царскому сплетнику не удалось подобраться к вокзалу незамеченным. Эльфы заметили его раньше и даже сумели опознать в слабом призрачном свете полной луны. «Идет!» — раздался голос откуда-то сверху царский сплетник прибыл под радостный гомон команды виталика расположившийся на поляне с ветки могучего дуба спрыгнули две гибкие фигурки с эльфийскими луками через плечо и вытянулись перед сплетником в ожидании команды все ко мне быстро распорядился юноша выходя в центр поляны его тут же окружила свита в основном состоящие из бывших пиратов и эльфы-проводники. «Так, первый приказ вам», — обратился Виталик к эльфам-проводникам. «С этого момента тропы сводить только для членов моей команды, которых вы сейчас видите здесь, и для меня». «А если царь-батюшка захочет твои земли посетить?» опешил один из эльфов для него тоже тропы не сводить юноша на мгновение задумался гордон фигура уязвимая постоянно то под заклятие какое попадет то учинит что непотребное ни в коем случае увидите гордона растворяйтесь в лесу как будто вас тут и не было чтобы не нарываться на неприятности. Тут Виталик вспомнил о своем двойнике, который, если верить боярину, Надышкину, выпустил его из тюрьмы. — И даже для меня тропы не сводить, если я не назову пароль. — Какой пароль? Царский сплетник склонился к уху эльфа и тихонько прошептал ему на ухо. — Вам нужен славянский шкаф. — Да нафига он нам нужен? — выпучил глаза эльф. — Балбан, я же у тебя не требую отзыва. Ты главный пароль запомни. — А, понял. Ну, слава богу. Виталик задумчиво посмотрел на второго эльфа. — Хорошо, что вас двое. Я одного гонца в свои земли уже послал, но лучше продублировать. Тем более, что я этому дятлу кое-что сказать забыл. Ты сейчас пойдешь в завражную низменность и передашь Эльсину, чтобы клан в спешном порядке вооружился стрелами без стальных наконечников. Стрелы должны быть сделаны из осины. — Ампиры? — напрягся эльф. Быстро соображаешь. Совершенно верно, вампиры. Возможно, любые провокации исполнять.